Часть вторая, глава восемнадцатая. Жизнь в штабе добровольческой армии была на удивление размеренной, даже спокойной. Лишь здесь в аппаратной чувствовался нервный и напряженный ритм. Телеграфные аппараты без разно сообщали о падении городов, о смерти военачальников, о предательствах и подвигах. Стоя возле телеграфиста Ковалевский нетерпеливо ждал и смотрел на узкую ленту. которая ползла и ползла из аппарата. Наконец усталый телеграфист поднял на Ковалевского красные от бессонницы глаза. Генерал Бредов у проводов, ваше превосходительство. Командующий взял ленту, начал медленно её читать. На Киевском направлении встречаю сильное сопротивление противника. Несу большие потери. Прошу разрешить перегруппировку. Надеюсь на пополнение Бредов. Дочитав до конца, Ковалевский на минуту задумался, затем сухо продиктовал: "В генералу Бредову". Забегали по клавишам аппарата пальцы телеграфиста. "Перегруппировку разрешаю". Замолк на мгновение. Телеграфист тоже застыл, ожидая. Видимо, и там, на другом конце провода, напряжённо ждали, что ответит командующий. Пополнение было Бредову крайне необходимо. Ковалевский хорошо это знал. Он вздохнул, продолжил. На пополнение пока не рассчитывайте и пошёл за аппаратной. Двигаясь между салами шифровальщиков, Ковалёвский бормотал себе под нос: "Пополнение, пополнение. Всем нужно пополнение". Однако для себя он уже решил, что усилит корпус Бредова, резервной дивизии генерала Рождественского, пятьдесят первым Дунайским полком и двумя отдельными пластонскими батальонами. Кроме того, Он просил у Деникина перебросить на помощь Бредову тяжёлый гаубичный полк, который уже вышел и сейчас находится на марше, но обещать Бредову всё это заранее он не стал. Генерал перестанет рассчитывать на свои силы и будет ждать пополнения. А Ковалевскому было сейчас крайне необходимо, чтобы большевики, каждодневно испытывавшие на себе неумолимую мощь добровольческой армии, пройдя по коридорам Ковалевский вошёл в свою приёмную, увидев Кольцова, перевёл взгляд на угрюмого Притихшева Юру, спросил: "Что ли, гвардия, новоспесила?" "Нет, ничего, мальчик не был настроен на разговор. У меня тоже на душе не очень", понимающе сказал генерал, не стесняя своей беспомощности. "Бывает". Кольцов поднял на Ковалевского глаза: "Ваше превосходительство, в городе видела фишу?" Заезжа трупа оперу даёт. Может распорядиться? Ковалевский помедлил. А что, пожалуй? Сколько времени не удавалось? Яживившись добавил. И мрачного Юру с собой возьмём. Слушаюсь. Кольцов взялся за телефонную трубку, чтобы предупредить градоначальника, губернаторскую ложу сегодня не занимать. И вот что, Павел Андреевич, вспомнил Ковалевский. Пригласите от моего имени Татьяну Николаевну. Полковник Щукин всё ещё не вернулся. Что ей в одиночестве дома сидеть? Непременно, Владимир Зинонович, ответил Колцов. Командующий прошёл к себе в кабинет, а Павел, по забывчивости держа руку на телефонной трубке, задумался. Только что он испытал радость при мысли, что сейчас услышит Танин голос, а позже и увидит её, и тут же на смену радости пришло сомнение: имеет ли он право на эту любовь, на любовь по которой нет и не может быть будущего. После той первой встречи в приёмной он почувствовал влечение к этой своеобразной девушке. Дважды он мимолётно видел её, и оба раза чувство тревоги одолевало его. Происходило что-то ненужное ему, способное помешать его делу. Он понимал это, но и выбросить Таню из своего сердца, не думать о ней, он уже не мог. Она жила в нём. рождая попеременно то чувство радости, то острого недовольства собой и тягостную тревогу. В зале медленно пригасал свет, на ряды зрителей волнами, одна другой темне, наплывала полутьма. Высветился занавес, забился в углы зала осторожный шёпот опоздавших. В губернаторской ложе в первом ряду усаживались Ковалевский, Таня и Юра. Сзади с видом добровольного пожар встал Колцов. Таня подняла на него глаза, обмахнулась веером, словно отгоняя от себя любопытные взгляды, устремлённые на неё из офицерских рядов, и слабо приказала: "Садитесь же. Благодарю", с мягкой улыбкой ответил Корцов и присел рядом с Таней во втором ряду. Таня Горделева обвела взглядом ряды. Наверно, ей сейчас многие завидуют, перешёптываются: "Ещё бы рядом с ней такой блестящий офицер". О чьих подвигах знает весь город, а дютант его превосходительство. Это чудесно, что вы вытащили всех в оперу, глядя на Павла восторженными глазами, сказала Таня. Благодарная улыбка мягко осветила её лицо. Таня помолчала немного, потом склонилась к уху Павла, обдав его лёгким запахом духов. Помнится, приглашала вас в гости, однако вы почему-то пренебрегли моим приглашением. Я бы с радостью, но честное слово, дела не позволяли, попытался оправдаться Колцов, словом так. Если вы не будете у нас в пятницу, я сочту, что вы не хотите меня видеть и обижусь. В темноте зала голоса их перемешивались, переплетались, и Таня впервые в жизни было так странно и так хорошо. Право это будет несправедливо, с изъочением произнёс Колцов, и всё-таки я обижусь. Твёрдо сказала Таня. Звучала порывистая, стремительная увертюра Кармен, и Юра, сидя рядом с Ковалёвским, с любопытством рассматривал маэстро во фраке, который подпрыгивая взмахивал дирижёрской палочкой, и правое плечо у него дёргалось, словно от нервного тика. Юри казалось, что дирижёр здесь лишний, что он мешает музыке, заставляя слушателей смотреть на себя, а не отдаваться её властному течению. И вдруг по рядам прошелестел удивлённый шепоток. Это в губернаторскую ложу вошёл дежурный офицер, склонился к Кольцову и попросил его подойти к телефону. Ларнеты поплыли следом за Кольцовым. Видимо, случилось что-то чрезвычайное. Кольцов поднялся и извинился перед Таней. Теперь вы сами можете убедиться в том, что я вам сказал правду, уходя, успел шепнуть Тане Кольцов. У телефона был Мики. Павел Андреевич, спросил он, из ставки главнокомандующего прибыл нарочный срочный пакет лично его превосходительству. Сейчас приеду, сказал Кольцов и спустился вниз к подъезду. Через полчаса он был уже в штабе. На встрече ему поднялся офицер в кожаной куртке и в кавалерийских подшитых кожей галофе, хранящих следы пыльной дороги. Браво щелкнул в каблукахи с той особой молодцаватостью, которая свойственна лишь представителям ставки. Офицер представился. Для поручений приставки поручик Петров, весьма срочно, скрычь лично командующему. От Антона Ивановича Деникина. Хорошо, давайте ордер. Кольцов принял пакет и расписался в ордере. Прошу вас, капитан, немедленно доложить. Ни на йоту не отклонялся от данной ему инструкции поручик. Конечно, конечно, поручик, уверил его Кольцов, бережно держа пакет в руках, и как бы между прочим спросил: Кстати, где вы будете отдыхать? Благодарю, растрогон ответил поручик. Я сейчас же возвращаюсь. Чисть имею. Счастливого пути. Кольцов прошёл в кабинет командующего и хотел было положить пакет в папку, но задержал в руках, внимательно осмотрел. Шнур, которым был прошит пакет, цепко держала сургучная печать с двуглавым орлом. Должно быть важное донесение, подумал Кольцов. Упустить такое нельзя. Дверской огонёк забился в глазах Кольцова. Он посмотрел на дверь, ведущую в приёмную, и с пакетом в руках скрылся в личных покоях командующего. В гостиной, на тумбочке, где Ковалевский всегда делал для себя глиндвейн, он нашёл спиртовку, зажёг её, несколько раз пронёс печать над пламенем, и когда сургуч стал мягким, осторожно потянул за шнур. Шнур разрезал двуглавого орла пополам. После этого Колцов слегка расшнуровал пакет и извлёк из него бумагу. Но тут дали проскрепела дверь. Павел Андреевич позвал Ники. "Я здесь", откликнулся Колцов и спрятал распечатанный пакет в ящик стола. Затем поставил на спиртовку высокий медный кувшинчик, открыл бутылку вина, вылил его в кувшинчик. За этим занятием застал его Мики. "Выпьете глитвина?" Спокойно спросил Корцов: "Предпочитаю коньяк, но за неимением горбовой, как говорят, пишут и на простой?" Корцов приветливо улыбнулся: "Садитесь. Не могу, Павел Андреевич, мало ли кому взбредёт позвонить", отказался Мики польщённым предложением Корцова. Корцов сочувственно кивнул. Его тревожил лёгкий запах разогретого сургуча, оставшийся в комнате. К счастью Мики, как всегда, был отвлечён и возбуждён. В это время и вправду вдали раздался требовательный звонок, и Мики торопливо выбежал из гостиной в кабинет, схватил трубку на столе командующего. "Да это я. Слушай, что там вчера было в буфе, да?" Норибушинский, ну, Мики уселся в кресло командующего, судя по всему, настроился на длинный разговор. Кольцов осторожно развернул бумагу, извлечённую из пакета, прочитал Совершенно секретно командующему добровольческой армии Его Превосходительству генерал-лейтенанту Ковалевскому. Ставлю вас в известность, что окруженные в районе Одессы и Николаева три большевистские дивизии 45-я, 47-я и 58-я приказом командования 12-й армии образованы в Южную группу войск, командующий Якир, начальник штаба немец, командование Южной группы. издал приказ о боевом переходе всех наличествовавших войск на север, с тем чтобы прорывом на Умань-Фастов в Житомир вырваться из окружения и тем самым избежать разгрома. Предлагаю вам незамедлительно принять самые энергичные меры к тому, чтобы остановить и уничтожить противника. Часть пути, южная группа большевистских войск будет двигаться по территории Христинов-Комунь который контролирует в настоящее время войска Петлюры. Полагает, что для разгрома южной группы войск красных хороши все средства, даже временный тактический союз с Петлюрой, если таковой возможен. Деникин. Простя, Корсуф положил письмо обратно в пакет и прислушиваясь к разговору Мики по телефону, стало осторожно зашнуровывать его. Снова подогрев сургуч, осторожно поправил печать. Если Деникинс умеет соединиться с Петлюрой, южной группе войск никуда будет податься. Пронеслось в мозгу у Кольцова. Тогда красные войска очутятся между молотом и наковальней, а это гибель. Ну, окняш, что? Ну-ну, что вы говорите? Все еще продолжал увлеченно допрашивать телефонную трубку Мики, когда Кольцов вынес из кабинета командующего два бокала дымящегося глинтвейна. Мики благодарно принял бокал. Я отвел в сторону телефонную трубку и расскажу вам, Павел Андреевич, потрясающую новость. Князь Осланов подрался вчера в буффе из-за приезжей певищики. И как вы думаете, с кем? Потом расскажете. Ску попросил кольцов. Хочу успеть в театр к разъезду. И он успел. В ложу вошел, когда госпожа Дольская Кармен пела свою заключительную арию. Потом пел Хозе. Юрий показал, что Хозе чем-то похож на Семёна Алексеевича, такой же невысокий, крепкий, и у него также была разорвана рубаха, а когда появился на сцене стража и стала уводить Хозе, он тоже пошёл сутулясь и даже также волоча ногу, как вчера на Екатеринославской Семён Алексеевич. С тех пор, как Юрий увидел на улице в толпе пленных красноармейцев в Красильникова, он не переставал думать о том, что обязан помочь этому человеку. Юра понимал, что Чекис Красильников принадлежал к враждебному лагерю Красных, из-за которых рухнула вся прежняя Юриная жизнь, погибли отец и мама. Все это так, но, но Юра, выросший на романтической литературе, считал себя человеком чести. Красильников был неизменно добр к нему, спас ему жизнь, теперь он сам оказался в беде и ему нужна помощь. Но как, чем ему помочь? Юра несколько раз порывался поговорить с Кольцовом, но все не мог выбрать подходящий момент. Конечно, Кольцов не всесилен, но он мог что-нибудь посоветовать, подсказать. Замерли последние аккорды музыки, все вокруг задвигали, зааплодировали. Ковалевский, все еще глядя на сцену, спросил Юру: "Ну как, Леб Гвардия понравилась? Когда-то я слушал госпожу Дольскую в Петербурге." Ах, как она тогда пела. К лицу Владимира Зиноновича был размягчённый какой-то домашний, и Юра подумал: "Ну, конечно, как он раньше не догадался. Вот кто может помочь. Владимир Зинонович, нужно попросить его, быстро что-нибудь придумать, потому что правду сказать нельзя". И попросить. "Владимир Зинонович", прошептал Юра, "у меня к вам просьба". "Какая, Юра?" Отечески склонился к нему Ковалевский, не в силах еще отрешиться от власти только что отзвучавшей музыки. Пожалуйста, распорядитесь освободить одного пленного красноречца, уже настойчиво произнес Юра. Я видел его вели вчера по улице. Ковалевский неохотно оторвал взгляд от сцены, где раскрасневшаяся от радостного успеха Дольская посылала в зрительный зал воздушные поцелуи и удивленно уставился на Юру. Откуда у тебя такая блажь? И почему его надо освобождать? Юра тёл глаза в сторону. Как же трудно лгать, и невнятно стал объяснять. Он садовник, когда-то был садовником у нас в имении был сад, и он Ковалевский больше не слушал Юру. Он встал и, обернувшись к сцене, тоже великодушно послал воздушный поцелуй, просиявший от этого дольской. Певица прижала руки к груди, закрыла глаза и склонилась в почтительном полупоклоне. Когда они спустились по лестнице, Ковалевский, вспомнив о просьбе Юры, стал недовольно ему выговаривать: "Тебе, сыну потомственного дворянина, не пристало просить за какого-то садовника, который пошёл служить у красных". Юра тихо, но прямо возразил: "Но он был добрый, может его заставили? Все они добрые, а мама твоя нет". "Нет со тоже", грустно сказал Ковалевский. "Добрые, а Россия поколена в кровище". Они вышли из театра в густой запах успевшей поуложить листвы, подошли к автомобилю. Кольцов широко распахнул дверцу. "Что там случилось?" устало спросил Ковалевский. "Пакеты ставки, Владимир Зинович". "А, хорошо". И командующий обернулся к Тане. "Садитесь, Татьяна Николаевна, мы отвезём вас домой". "Нет-нет, жива возразила Таня, мне хочется пройтись, такой чудесный вечер. Павел Андреевич меня проводит, если вы, конечно, разрешите, Владимир Зинович. Не возражаю, улыбнулся Ковалевский. Да, да, погуляйте. А нам с Юрием пора отдыхать, не правда ли, лейб-выбордия? Кольцов и Таня медленно пошли по слабо освещенной фонарями улице. Темные дома затаялись вдоль тротуара. Было очень тихо. И Таня тоже почему-то говорила в полголоса. Знаете, Павел Андреич, я давно не выбиралась из дома, особенно вечером. А город вечером совсем по-другому смотрится. Вот здесь я часто прежде ходила, наверное, знаю каждый дом и не узнаю. Все по-другому и улицы, и дома. Она говорила еще что-то. Кольцов слушал, пытался вникнуть в суть разговора, кажется, даже отвечал. Но его мысли были заняты совсем другим. Три дивизии будут пробиваться из окружения. Возможно, они уже в пути. Ковалевский, конечно же, выполнит указания Деникина и заключит союз с Петлюрой. Пойдёт ли на этот союз Петлюра? Да, пойдёт. В этом случае они станут помогать друг другу. Что-то надо делать, действовать. Завтра же послать Фролову донесение. Там, в штабе 12-й армии, должны знать и об этом. И, возможно, еще сумеет что-то предпринять. Они свернули на другую улицу, проравнялись с длинным скудным зданием института благородных девиц. Здесь я училась, вывела Павла из задумчивого стягания, указывая на здание, и стала вспоминать об учебе в институте, о подругах, классных наставницах. Таня на речь текла тихой музыкой, и постепенно Павел стал вникать в ее рассказ. Институт благородных девиц запомнился ей, как вереница длинных скучных дней среди таких же скучных дуртуаров и классных комнат. Жизнь здесь была подчинена раз и навсегда заведенному порядку, который казалось не могли нарушить никакие бури. И все же в той скучной жизни было и светлое, и праздничное и воскресенье и каникулы, которые Таня проводила в семье тети родной сестры Таняного отца. В сути у Тани не было душевной близости. В Екатерине Григорьевне Щукинская сдержанность, сухость и рационализм были доведены до предела. А вот с мужем её, Владимиром Евграфовичем, профессором древней истории Харьковского университета, девочка подружилась. Это была дружба уже пожилого, поглощённого наукой человека и девочки. Дружба интересная, но нужна обоим. Какой же это чудесный, милый старик, как много он знал и как щедро делился своими познаниями с Таней. Таня вспомнила свой дом: приспущенные шторы, сумрак, запах лекарств, внезапная мамина смерть, горе и одиночество надолго придавили Таню. Очнулась она только в Приморском, в маленьком домике маминой родственницы, куда отправил ее отец. И жизнь возле тихой, неприметной Нины Викторовны Потекла размеренно и спокойно. Старая женщина, бешшумно хозяйничала в двух чистеньких комнатках, в цветничке и на винограднике. Помогали прибегавшие из слободки исноглазый смешливый Максимка, сын от стального матроса, и потом сын рыбачки. По вечерам они долго сумерничали. Нина Викторовна играла на стареньком пианино, и Таня не узнавала знакомые мелодии. У её мама даже хрупкие старинные романсы Протяжные колыбельные и нежные вальсы звучали сильно и страстно. Потом два года в Харькове, снова Петербург, и тут началось: февраль семнадцатого года бурлящий Петроград, толпы людей на Невском и Знаменской площади, на Конна-Гвардейском бульваре, Марсовом поле, в Александровском саду, возбужденные лица, красные банты. Люди поздравляли друг друга, кричали: "Да здравствует свобода!", а потом на Лиговке вспыхнула перестрелка. Таня видела, как падают люди, впервые увидела она, как убивают. Отец жёстко ей объяснил: "Самое страшное для человечества войны и мятежи. Надо сделать всё возможное, чтобы этот мятеж был подавлен в зародыше, и тогда в нашу жизнь Снова вернется красота, смысла и порядок. Это единственная правда, и ты должна верить ей, Таня. Она чувствовала, что есть иная правда. Как-то у Владимира Евграфовича Таня увидела картину, которая привлекла ее внимание. Прекрасная полубноженная женщина вся движения, порыв, простирала вы с руки, увлекая за собой людей с вдохновенными лицами. Девочка спросила, что изображено на полотне? Неизвестный художник. Призыв к свободе, кратко ответил профессор. Женщина на картине напомнила Тане маму, та же сила, порывистость, и девочка подолгу рассматривала полотно. Когда Таня уезжала в Петербург, профессор подарил ей картину. Она повесила её в своей комнате, не взирая на недовольство отца. Полковник Щукин считал существующее построение общества вполне приемлемым и незыблемым. В их доме было несколько портретов государя, и от царской фамилии всегда говорилось с должным почтением. И вдруг призыв к свободе. Прекрасная женщина на картине. Дерзость пары, красота, но рядом-то кровь, убийства, ненависть. Как это совместить? Кто может объяснить смысл происходящего? поверить целиком в жёсткую правду отца, та не мешала там другая правда, которая чуть приоткрылась перед ней, если бы кто-нибудь объяснил ей, но кто? Владимир Евграфович? Нет, он весь в прошлом, а настоящая проходит словно сквозь него, не задевая разум. После смерти жены профессор почти совсем не бывает дома, он переселился в университетскую обсерваторию, где на первом этаже для него выделили несколько комнат, И он живёт там, охраняет старинные свитки и монеты, и, похоже, больше ничем не интересуется. А хотите, зайдём к нему в гости? Вот сейчас, спросила вдруг Таня. Они шли вдоль университетского сада, и в его глубине тускло светила под луной обсерватория. Смотрите, он ещё не спит. Вон из окна они светятся. Поздно, Татьяна Николаевна, вздохнул Павел и взял её руки в свои. Словно хотел согреть. В следующий раз, ладно? Тем более, что мне это очень интересно. Я ведь тоже немного увлекаюсь историей, точнее, нумизматикой. Так совсем чуть-чуть, увлечение детства. Правда? Обрадовала Станя. Я попрошу дядю, и он вам покажет всё-всё. У него там очень интересно. Обязательно побываем. Ещё раз пообещал Павел, а сам подумал, как и в первую встречу, какая удивительная девушка. И почувствов у грусть, как при утрате чего-то дорогого. Они принадлежали разным мирам, и совсем разные у них были жизненные дороги. Но Таня не знала об этом и была так счастлива. Мир для нее рядом с этим сильным, надежным человеком приобретал пустойчивость. На другой день Ковалевский попросил вызвать к нему только что вернувшегося из поездки на фронт начальника контратаки. Когда Щукин вошёл в кабинет, командующий велел больше никого не пускать. Кольцов понимал, что командующий сейчас несомненно будет разговаривать с полковником об окружённых дивизиях. Дело не терпело отлагательства. Попросив Мики никуда из приёмной не отлучаться, Кольцов торопливо спустился по лестнице и по коридору направился к комнате, откуда мог услышать разговор Ковалевского и Щукина. Он уже хотел было проскользнуть в комнату, Но краем глаза увидел неподалёку стоявшего в полуобороտ к нему капитана Осипова и какого-то незнакомого офицера. Лишь на какое-то мгновение Колцов приостановился, затем с той же деловитой торопливостью зашагал дальше, свернул в боковой коридор и в раздумье остановился. Нужно было успокоиться. Что же делать? Дорога каждая минута. Кэлсуф решительно поднялся по лестнице, ведущей в жилые апартаменты командующего. А тем временем, озабоченный тревожными мыслями Ковалевский объяснял полковнику: "Дальнейший путь, мне кажется, предугадать не составляет труда. Они пойдут вот сюда, Киеву или Житомиру и здесь соединятся с 12-й армией. Вы считаете это возможным? А у них нет другого выхода, Николай Григорьевич. Кроме того, они всё взвесили". Путь красных пролегает по районам, занятым войсками Петлюры. Главный атаман, конечно, будет пытаться их разгромить, но у Якира есть основания считать, что его группа будет Петлюре не по зубам. Кстати, у вас есть какие-нибудь данные, характеризующие командный состав этих большевистских дивизий? Командует Якир. Что вы о нем знаете? Очень молод. Ему идет двадцать третий год. Студент учился в Базеле. Потом в технологическом институте в Харькове большевиком стал в семнадцатом, в восемнадцатом во главе небольшого отряда воевал с румынами в Бесарабии, потом был членом реввоенсовета в восьмой армии. Военное образование, где он получил? Поинтересовался Ковалевский. Надо полагать в большевистских кружках, усмехнулся Щукин. Военной школы, как нам известно, он не кончал. Ковалевский помолчал, потом задумчиво сказал. Не понимаю, ни опыта, ни военного образования, почему же всё-таки командующим назначили именно его? Он командует 45-й дивизией, а она является костяком южной группы. Кроме того, Ионоякир однажды уже доказал, что он может решать сложные боевые задачи. Я имею в виду события под Воронежем. Тогда, казалось бы, в безнадёжной обстановке он как шлен, рев воин советской армии, Взял на себя командование частями Восьмой армии и отбросил генерала Краснова от Кратояка и Лисок непостижимо. Красно всю сознательную жизнь прослужил в армии, а задачи, на сказал Ковалевский, помимо офицерского образования, имеет за плечами Академию Генерального штаба и проигрывать сражение полководцу в чине, так сказать, не доучившегося студента.